Глава 16 Винцента. Карета была практически новой и роскошной. Похоже, Вейлон редко ей пользовался, потому что чувствовал себя неуверенно и часто поглядывал в окно. Я тоже скучала по небу, но сейчас летать на спине Интара было опасно. Это могло вызвать дополнительные неудобные вопросы о моем звере, которого нет. Стараясь отвлечься от своей тоски, я стала разглядывать город. Чистые улицы, много зелени, большие дворцы и светлого камня, но некоторые из них казались заброшенными или нежилыми, с плотно зашторенными окнами и заколоченными дверями. Через полчаса мы добрались до центра города с большой площадью и фонтанами, пёстрыми островками Клумб и по мостам для казни, установленным прямо по центру вымощенной камнем площадки. «Что это? У вас так много преступников?» Удивилась я, поражаясь чуждости этой постройки общей атмосфере этого места. «Всего один», — нахмурился Ирлинг, а у меня по спине пробежали противные мурашки. «Его казнили?» — спросила я, боясь услышать ответ. «Нет, через два дня отрежут крылья прямо здесь», — тихо сказал Вей, зябко передергивая плечами. «Нет», — ужаснулась я, ведь для Ирлинга даже смерть предпочтительной такой кары. «Да, это ужасно». Как-то обреченно согласился Вейлон, отводя взгляд своих удивительных глаз. «Тебе он знаком, этот преступник?» спросила я, видя, как сильно Ирлинг переживает из-за предстоящего. «Да, мы друзья», — подтвердил мой муж, внимательно глядя мне в глаза. «А его можно как-то спасти? Что такого плохого сделал твой друг, что с ним хотят так чудовищно поступить?» Суд решил, что он лишил нас надежды, хотя ее и так уже не было. «Я сделал все, что мог». Реймер и Аджес тоже приложили все силы, но добились только того, что смертную казнь заменили на это. С грустью и отвращением сказал Ирлинг. Но это хуже смерти, возмутилась я. Мне хотелось утешить Вейлана, но я все еще злилась на мужчину и не собиралась ему так легко уступать. Откуда ты знаешь, что хуже? удивился Вей. Я знаю много Ирлингов, ни один из них не согласился бы заменить смерть такой жутью. Честно, сказала я. «Ты права, но он тоже был против, но решение суда не подлежат обсуждению», — сказал мужчина. Он хотел еще что-то добавить, но карета немного дернулась, остановившись возле одного из величественных особняков. «Добро пожаловать домой, Винсента. Теперь ты хозяйка этого дома, как и моего сердца», — сказал Вейлон, спрыгнув на землю и галантно протягивая мне руку. Из чистой женской вредности я проигнорировала его ладонь, изящно соскакивая с довольно высокой подножки. За моей спиной ехидно хохотнул вредный рис, а Тар и мой дракон только сочувственно улыбнулись Ирлингу и прошли вслед за мной. На ступенях нас ждали шестеро Ирлингов, давно вышедших из брачного возраста, и два десятка молодых блондинов, цвет волос которых варьировался от светло-русого до золотистого. «Винсента, позволь тебе представить нашего дворецкого Миллора, главного повара Лейтера и его помощников Пайлина и Тейтона». «Чистоту в доме поддерживают Сейлем и Фейнер», — представил прислугу Ирлинг. «Самое удивительное, что ими оказались те самые взрослые мужчины, а те, что помоложе, так и стояли непредставленными, посылая мне горящие взгляды и играя мускулатурой на рельефных торсах». «А это охрана?» — спросила я, смущаясь под прицелом десятков голодных глаз. «Нет, охранять жену обязаны мужья, а это — соискатели на роль твоих наложников». скривился как будто съел что-то кислое, вей, играя желваками. «Каких еще наложников?» — не поняла я. Слово было, конечно, знакомое, но я и представить не могла, что в наше время существует еще такая дикость. «Мужчин, которые готовы отказаться от собственной свободы и служить твоему удовольствию!» — нехотя сказал Вейлан, заставляя меня удивленно округлить глаза, а тара и интара буквально пускать пар из ноздрей от злости. «Нет!» Уверенно и громко сказала я, отступая на два шага к своим крыльям. «Никаких наложников! Никаких других мужчин!» Я за рук давала перед мужьями у светлого камня. На ходу придумывала я, спеша скрыться за широкими спинами моих мужчин. Вейлон не сумел скрыть радостной улыбки, а по рядам мужчин пронесся недовольный ропот. «Возможно, прекрасная госпожа пожелает выбрать себе личного слугу. Никакого нарушения клятвы, только помощь и ласки». Лукаво спросил самый высокий и удивительно красивый парень, заставляя меня задуматься, как же трудно им приходится в одиночестве, что такие экземпляры готовы идти практически в рабство, чтобы просто прикасаться к женщине. «Нет», — снова испуганно ответила я, но поспешила пояснить свой резкий отказ. «Каждый из вас так хорош, что станет искушением для моего обета. Только мужья. Я не могу переступить свои клятвы». «Вы все слышали. Супруга отказала всем. Покиньте нас». сказал Вейлан, указывая рукой в сторону дороги. Мужчины нехотя стали расходиться, постоянно оглядываясь. Я вышла из-за спины Интара только тогда, когда они немного отдалились. «Надеюсь, это все подобные сюрпризы?» — недовольно спросила я Ирлинга, на что он только криво усмехнулся. Ха. «Не думаю, что совет просто так оставит попытки увеличить количество твоих мужчин», — честно признал он, вызывая во мне тихую злость. «За мой счет не решить всех ваших проблем», «Вы должны покинуть остров, если хотите жить достойно», — сказала я, надеясь, что хотя бы Вейланд меня услышит. Но Ирлинг сжал четко очерченные губы в линию, указывая рукой нам путь вглубь имения. Дом был большим и, наверное, красивым, только погруженная в свои нерадостные мысли, я не обратила на него никакого внимания. Источник пульсировал тупой болью из-за того, что я удалилась от Айджеса, а мысль о том, что я что-то упускаю и скоро станет поздно, лишала меня покоя, сводя с ума».